Глава сорок вторая Шеф у себя? Он занят. Стой, куда понеслась? Некрасова-то вообще нормальная. Лена показала Светочке средний палец и резко открыла дверь в кабинет начальника. Владимир Романович, я не виновата! Со злостью из приемной крикнула секретарша. В полной тишине Лена подошла к шкафу, открыла дверцу и достала бутылку с тремя звездочками на этикетке. Будете? Вообще-то не планировал. а я буду». Девушка налила себе полную рюмку и тут же опрокинула ее залпом. Затем села за стол и закрыла лицо руками. «Что, подтвердилось?» «Алиби, железное», — тяжело вздохнула Лена. «Он действительно был на этом гребаном семинаре флористов. Сева нашел видео в интернете с церемонии награждения. Да и билеты пробили. В день убийства Савицкого его никак не могло быть в городе». «Вот же поворот!» — присвистнул Прохоров. «Может, сообщник все-таки есть?» «Не думаю. Вы бы видели, как он удивился, когда я ему фотографию строителя показала. Савицкий ему сто процентов знаком, Хотя Жора с Кристиной сейчас пробивают любое их пересечение». «А если подражатель?» «Да кто ж его знает?» Лена пожала плечами и уставилась в окно. «Сами понимаете, как информация у нас тут не держится». Кстати, а ему эта идея с подражателем очень понравилась. Он сразу так воодушевился, что у него есть поклонник. Добился слава наконец. Кузнецов-то громко кричал. Этот пустозвон поорет да перестанет! В первый раз, что ли?» Прохоров подошел к шкафу, где только что угощалась Лена, и заглянул внутрь. Через несколько секунд он вздохнул, закрыл дверцу и вернулся на место. «Думаешь, я не понимаю? Очень хорошо понимаю!» Перегорела уже, настроилась дело в прокуратуру передавать. А тут, вон, ну что. Если хочешь, могу отпустить на сегодня. Да сейчас. Девушка закрыла глаза и стала разминать шею, наклоняя голову в разные стороны. Я только больше разозлилась. Кристина стучала по клавиатуре, внося данные в новую таблицу. Нет, но это два абсолютно параллельных мира. Из общего только пол и город проживания. Жора, ты нашел что-нибудь? «Может, фирма Савицкого гортензию в период кризиса ремонтировала?» «По нулям. У меня с ними по отдельности, наверное, больше точек соприкосновения, чем у них между собой». «А если нам эти точки поискать между Мартыновым и Савицким-старшим?» «Предложила Лена. Как думаешь?» «Или Осиповым», — подал голос из своего угла Сева. «А, кстати, почему бы и да? Осипова с его неподражаемыми ушами проверить надо непременно», — произнесла Лена. «А я голосую за жену брата», — сказал Авдеев и сделал большой глоток горячего кофе. «Хороший вариант», — Лена записала в блокнот. «Я бы тоже в такие бабки вцепилась. Вот с ней-то я и побеседую в первую очередь. Сева, а ты навести безутешную вдову. Со мной она точно разговаривать больше не захочет». Внутри дом Савицких напоминал старинный английский особняк, хотя снаружи выглядел весьма современным. «Прошу в гостиную», — с натянутой улыбкой произнесла хозяйка, пропуская Лену вперед. Ирина Кирилловна всем своим видом была очень похожа на свой несуразный дом. Ее домашний костюм пестрел сюжетами старой английской охоты, будто бы она завернулась в тяжелый гобелен, а на ногах были пушистые шлепанцы безумного розового цвета. «Желаете чаю?» «Пять часов», — улыбнулась Лена. «Спасибо, не откажусь». Савицкая с важным видом позвонила в массивный колокольчик. «У вас прекрасный дом». Лена с притворным восхищением могли гостиную. «Вы, наверное, сами занимались декором?» «Да», — важно ответила женщина. «Это моя гордость. Я в него всю свою душу вложила. Для меня Англия — это место силы. Каждый раз уезжая оттуда со слезами. Там совершенно иной воздух, иной уклад жизни. Не то, что здесь». Савицкая брезгливо поморщилась. В комнату вошла девушка в белом переднике поверх строгого черного платья. В ее руках был поднос с чайными чашками в мелкий цветочек. «Ирина Кирилловна, мне нужно задать вам несколько вопросов. Надолго я вас не задержу». «Спасибо, это будет кстати. У меня заседание женского клуба через полчаса. Благотворительность — это весьма утомительное дело, знаете ли». «Понимаю. И к тому же недооцененное», — закивала Лена. «Вы абсолютно правы!» — воскликнула женщина. «А супруг считает, что это мой каприз. Дань моде, так сказать. Да если бы он знал, сколько сил на это уходит. Всем позвони, со всеми договорись. А у нас здесь не такие масштабы, как в столице. Наскребаем копейки, а сколько всего приходится делать? А как вы тратите собранные средства?» Лена сделала глоток и сильно обожгла губы. «Исключительно на благие дела. В основном...» «Кормим лошадок в конном клубе. А вот недавно черешневую рощу заложили, здесь, неподалеку. Там весной будет очень красиво». «Хочется максимально украсить нашу серую жизнь», — с тоской в глазах произнесла Савицкая. «А вы знали, что брат вашего мужа оформил на него все свое имущество?» Женщина на секунду замерла. «Конечно. Очень правильное решение, я считаю. С такой-то женой». Савицкая опять поморщилась. «Но разве это не было связано с проблемами компании?» – удивилась Лена. «Да я уже не помню, с чего все началось», – занервничала женщина. «Возможно, и так». «Я полагаю, Ирина Кирилловна вы с супругом в том, чтобы не возвращать долю брата его вдове и сыну». У Савицкой затряслись руки.